Глава 4. Конец июля. В эту пору в Лондоне всегда душно и влажно. Мне особенно достаётся Ведь я целые дни провожу в душном кухонном помещении без окон, расположенном в одном из лондонских районов под названием Бейзуотер. Мои кулинарные курсы рассчитаны всего лишь на 3 недели, но ну из-за столь короткий срок я успела усвоить без ну знаний, касающихся кухни и всего того, что с ней связано. Пожалуй, больше, чем за всю свою предшествующую жизнь. Теперь я умею нарезать овощи мелкими кусочками, брусочками и тонкой соломкой. Ловко управляясь с поварским ножом, который словно стал продолжением моей руки, я мешу хлебное тесто до изнеможения, пока не начинают ныть все мускулы. А потом испытываю самое настоящее счастье, наблюдая за тем, как оно подходит, как поднимается уже готовое к выпечке. Каждый вечер по окончании занятий мы получаем задание на следующий день: придумать меню и расписание подачи блюд. А по утрам приступаем к исполнению задуманного. реализуя на практике наши смелые мизанплас, то есть собственные кулинарные замыслы. Но первым делом проверяем наличие всех ингредиентов, подбираем соответствующую посуду, тщательно готовим и приводим в порядок своё рабочее место. А по окончании занятий также тщательно убираем его, протираем до блеска каждую рабочую поверхность, чтобы всё вокруг сверкало и радовало глаз. В такие минуты я, как ни странно, чувствовала некое особое удовлетворение от того, что уж в эту кухню Си-Си точно не проникнет и не устроит в ней свой обычный бедлам. Состав слушателей на наших курсах довольно пёстрый. Мужчины и женщины всех возрастов, начиная от привилегированной 18-летней молодёжи и заканчивая пожилыми домохозяйками, уже успевшими изрядно утомиться и от плиты, и от прочих домашних забот. но в какой-то момент дамы выжелали придать изюминку своим обедам, устраиваемым где-нибудь среди пасторальных пейзажей в романтическом графстве Суррей. Я 20 лет отработал водителем грузовика. Делится со мной пол. Сорокалетний здоровяк, к тому же разведённый, выкладывая на противень аккуратные трубочки для эклера, из которых он потом примется готовить нежнейшие гужеры с сыром. Особое лакомство из заварного теста. а всю жизнь мечтал быть поваром. И вот, наконец-то, смог осуществить свою мечту. Он весело подмигивает мне. «Жизнь ведь так коротка, не правда ли?» «Да», — соглашаюсь я с ним, понимающим тоном. К счастью, невесёлые размышления о своей собственной безысходной ситуации отходят на занятиях на второй план. Помогает ещё и то, что Си-Си загружена не меньше, чем я сама. Если она не занимается подбором мебели для нашей новой квартиры, то целыми днями колесит по Лондону из конца в конец на броских автобусах красного цвета в поисках вдохновения для своей очередной инсталляции. Что это такое, понять трудно, но постепенно наша крохотная гостиная заполняется всяким хламом, подобранным Си-Си в ходе её блужданий по городу. Здесь и искорёженные и помятые жестянки, явно с какой-нибудь свалки. и куски красной черепицы, и пустые канистры из-под бензина, источающие смрадный запах. И что особенно напугало меня, когда я увидела это впервые, какое-то наполовину обгоревшее чучело в человеческий рост с ошмётками одежды и соломы, которое чучело, судя по всему, было набито изначально. Но Си-Си всё объяснила. Каждый год в ночь на 5 ноября англичане сжигают на кострах чучело человека по имени Гай Фокс, Удивляюсь, как вот это чучело уцелело и дожило аж до июля месяца следующего года, промолвила Сеси, загружая степлер новой порцией скрепок. Вроде как этот парень когда-то вместе с другими заговорщиками пытался взорвать здание парламента. Но вся эта история случилась давным-давно, много лет тому назад, точнее, много столетий тому назад. Словом, чокнутые они, все эти англичане, рассмеялась сестра в завершение своего рассказа. Но вот началась последняя неделя занятий на кулинарных курсах. Нас всех разбили на пары и попросили приготовить ланч, состоящий из трёх блюд. Все вы прекрасно понимаете, как важна слаженная работа на кухне, что включает в том числе и умение трудиться в команде. Обратился ко всем участникам Маркус, руководитель наших курсов. Молодой человек с очень яркой и запоминающейся внешностью. Вы должны научиться работать и под давлением извне, то есть не только уметь отдавать своим помощникам приказы, но и самим исполнять чужие приказы. Итак, работаем парами. У меня упало сердце, когда я увидела, что мне в пару дали Пьера, совсем ещё желторотого юнца. Как правило, на занятиях парень предпочитал отмалчиваться. почти никогда не участвовал в наших общих обсуждениях, если не считать весёлых шуточек, которые он с чисто юношеской непосредственностью время от времени отпускал. Положительным моментом в нашем временном союзе было лишь то, что Пьер обладал врождённым кулинарным талантом. И к привеликому раздражению многих других учащихся именно его, чаще всего, ставил нам в пример Маркус, не жалея похвал, которыми он буквально осыпал Пьера. Дом да просто запал на него. Услышала я пару дней там у назад в туалете, как Тифани, юная английская мисс в полном боевом прикиде, жаловалась своим подружкам, таким же шикарным девицам, как и сама, над предвзятость нашего наставника. Я лишь молча улыбнулась про себя, ополоскивая руки под краном. А ещё подумала, когда же все эти люди в конце концов повзрослеют? Или так и будут всю жизнь выяснять отношения между собой, словно ребтня на детской площадке. «Итак, Сия, сегодня у тебя последний день занятий», — улыбнулась мне Сиси на следующее утро, пока я в тропях допивала свою чашку кофе. «Желаю выйти победительницей в ваших кулинарных поединках. Спасибо. До встречи». Попрощалась я уже на выходе из квартиры и заторопилась на автобусную остановку на Тутинг-Хай-стрит, чтобы успеть на свой автобус. Конечно, на метро было бы гораздо быстрее, но мне нравится разъезжать по Лондону именно на автобусе. попыт на знакомить с самим городом. На остановке меня поджидало сообщение, согласно которому маршрут моего автобуса поменялся в связи с тем, что на Парк Лейн ведутся ремонтные работы газопровода. А потому автобус, проехав по мосту через Темзу, держа курс на север, покатился совсем иным путём. Мы проехали через Night Bridge, забитый в это время транспортом до отказа. И с трудом выбрались на более или менее свободное пространство, без всех этих раздражающих пробок, попутно миновав величественное куполообразное здание Royal Albert Hall, одного из крупнейших концертных залов Лондона. Издав вздох облегчения при мысли о том, что мы наконец вырулили на привычный маршрут, я включила музыку и стала слушать в наушниках своё любимое утреннее настроение Эдварда Грига. Музыку, которая сразу же напоминала мне об «Атлантисе». Потом переключилась на «Ромео и Джульетту» Сергея Прокофьева. Эту музыку я тоже часто слышала дома в исполнении «Пасолта». «Как хорошо, — подумала я, — что люди придумали эти умные айподы. У нас ведь с Си-Си совершенно разные музыкальные вкусы. Моя сестра предпочитает тяжёлый рок», А потому вечерами старенький CD-плеер в нашей спальне буквально разрывается на части, вибрируя как ненормальный и попутно наполняя всё помещение пронзительными звуками гитар и голосами, то и дело срывающимися на крик. Но вот автобус замедлил ход, подъехав к очередной остановке. Я невольно глянула в окно, чтобы прочитать название улицы, но не обнаружила никаких вывесок. Разве что успела разглядеть уже тогда, когда автобус стал отъезжать от остановки, как слева по ходу движения мелькнула вывеска над одним из магазинчиков: "Артур Морстон". Я вытянув шею, повернулась назад, чтобы убедиться в том, что прочитала всё правильно. Но было поздно. Автобус уже успел отъехать слишком далеко. Зато когда водитель свернул направо, я увидела на дорожном знаке название улицы. Кенсингтон, Чорч-стрит. Получается, что я только что проехала по улице, которая фигурировала в качестве одной из папиных подсказок. От этой мысли у меня по спине пробежал холодок. Я продолжала размышлять о столь странном совпадении, и потом, когда вместе с другими учащимися наших курсов вошла в помещение кухни. Доброе утро, сердце моё. Готова на штурм кулинарных высот. Приветствовал меня Пьер, радостно потирая руки в предвкушении своего очередного триумфа. Я нервно сглотнула слюну. Вообще-то я самая настоящая феминистка в полном смысле этого слова. То есть для меня равенство полов это вовсе не пустой звук. Терпеть не могу мужского доминирования над собой. И уж точно на дух не переношу все эти ласковые словечки типа "сердце моё" и прочее. Причём независимо от того, кто меня так называет мужчина или женщина. «Итак», — услышал я жизнерадостный голос Маркуса, внезапно появившегося на кухне. Он тут же раздал каждой паре участников какие-то бланки, на первый взгляд пустые. «Взгляните на оборотную сторону бланка. Там указано меню для каждой пары соревнующихся, которое вы должны будете приготовить. Все участники обязаны уложиться до полудня. Ровно в 12 часов дня все блюда должны быть выставлены вами на рабочем столе для всеобщего обозрения». В запасе у вас 2 часа времени. За работа, друзья мои, и удачи вам. А сейчас можете ознакомиться со своими заданиями. Пьер тут же выхватил бланк из моей руки, и мне пришлось уже заглядывая через его плечо, читать всё то, что мы с ним были обязаны приготовить. Мусс из гусиной печени с сухариками мелба, тушёный лосось с гарниром из картошки по-французски, то есть запечённый вместе со сливками и сыром. плюс сатей с зелёного горошка. Анна, десерт клубника со взбитыми сливками и меренгами под названием Итонская месьャнка, огласил Пьер вслух наше меню и добавил: Отлично. Я принимаю за мусс из фуа-гра и из лосося, поскольку рыба и мясо это моё, а за тобой овощной десерт, но советую начать с выпечки меренг. Я хотела возразить своему напарнику, сказать, что могу не хуже его приготовить мусс и потушить лосося. К тому же оба эти блюда, несомненно, гвоздь всего нашего меню летнего обеда. Но вовремя спохватилась и сказала сама себе, что один разок могу и смириться с мужским диктатом. К тому же, как заметил Маркус, нам всем нужно учиться работать в команде. А потому вместо того, чтобы спорить, занялась взбиванием белков с сахарной пудрой. Неумолимо приближался к своему окончанию отпущенный нам запас времени, протяжённостью в 2 часа. Но я как ни странно сохраняла спокойствие и была, как говорится, во всеоружие. Зато Пьер нервно суетился, переделывая заново блюдо из гусиной печени. То, что мусс получился не таким, как ему бы хотелось, он понял лишь на последних минутах и тут же бросился спасать положение. Я взглянула на казанок, в котором он тушил лосося. Я была почти уверена в том, что на парнике уже изрядно передержал рыбу на огне. Я попыталась сказать ему об этом, Но он лишь досадливо отмахнулся от меня рукой. Итак, друзья мои, время. Пожалуйста, прекращайте работу, звонким голосом оповестил Маркус на всю кухню. И тут же послышалось звяканье кастрюль, крышек, тарелок. Все повара отступили на шаг от своих рабочих мест. Лишь один Пьер проигнорировал приказ шефа. Он лихорадочно выкладывал рыбу на блюда рядом с моей картошкой и соте из зелёного горошка. Но вот, щедро осыпав похвалами и отдав должное вкусовым качествам блюд, приготовленных предшествующими пятью парами соревнующихся, Маркус приблизился к нашему рабочему месту. Как я и предполагала, он начал дегустацию с мусса, внимательно оценил внешний вид блюда, попробовал, какова текстура, после чего одобрительно улыбнулся, глянув на своего любимца. «Превосходная работа! Переходим к лососю!» Он откусил кусочек рыбы, и я увидела, как наставник мгновенно помрачнел, недовольно скривился и сразу же уставился на меня. А вот это не совсем хорошо, точнее, совсем плохо. Рыба перетушена. А вот гарнир, горошек и картофель. Он попробовал и то, и другое. Здесь у меня нет вопросов, гарнир отличный. И он снова улыбнулся Пьеру. Я оглянула в упор на своего партнёра, ожидая, что тот сейчас во всём признается и скажет Маркусу, что это именно он испортил рыбу. Но парень лишь поспешно отвёл глаза в сторону и промолчал. А Маркус между тем принялся за дегустацию итанской мещанки. Впрочем, ничего похожего на мещанку не наблюдалось. Приготовленный мною десерт скорее напоминал по своим внешним очертаниям тюльпан, который вот-вот распустится. Мирэнги образовали своеобразный сосуд, став основанием, на которое я выложила клубнику, изрядно сдобрив ее черносмородиновым ликёром, а сами миренги упрятав под толстым слоем крема шентели. Я с замиранием сердца ожидала вердикт Маркуса. Либо он одобрит мою мещанку, и на придётся ему по вкусу, либо с ходу отвергнет клубничный десерт. Вот он зачерпнул полную ложку и отправил ее в рот, пробуя блюдо на вкус. «Великолепно, стар! Восхитительный вкус! И сама подача блюда впечатляет. Очень креативно. Отличная работа!» В итоге Маркус присудил нам с Пьером первое место за мусс из гусиной печени и за мой десерт. В раздевалке я открыла свой шкафчик, при этом хлопнув дверцы и несколько громче, чем следовало бы. Достала оттуда свою одежду и с облегчением сбросила белоснежную поварскую униформу. Удивляюсь, Как ты только смогла промолчать? Я подняла глаза, чтобы посмотреть, кто говорит. Странно, но именно эти же самые слова вертелись и в моей собственной голове. Оказалось, это была Шанти, красавица-индианка приблизительно одного со мной возраста. Она была единственной в нашей группе, если не считать меня, кто никогда не участвовал в общих пирушках. Не торопилась после окончания занятий пропустить стаканчик другой в баре и вместе со стальными однокурсниками. И тем не менее, в группе все её любили. От неё веяло каким-то особым покоем. Всем своим видом она источала положительную энергию, распространяя её вокруг себя. Я же своими глазами видела, как Пьери спорцл рыбу, передержал её на огне. Он работал как раз рядом со мной. Почему же ты ничего не сказала Маркусу? не стала возражать, когда он во всём обвинил тебя. Я лишь молча пожала плечами в ответ. А что тут говорить? В конце концов, это всего лишь кусок рыбы и только. А вот я бы не стала отмалчиваться ни за что, ведь Пьер повёл себя нечестно по отношению к тебе, а любая несправедливость, по-моему, должна быть тут же обнародована и наказана. Я достала из шкафчика свою сумочку, не зная, что ответить на эти слова Шанти. Другие девушки уже успели покинуть раздевалку. Явно торопились в бар, чтобы в последний раз посидеть всем вместе и отметить окончание нашей учёбы. На ходу попрощались с нами и оставили наедине друг с другом. Я стала завязывать шнурки на кроссовках, попутно наблюдая за тем, как Шанти расчёсывает свои густые смыленные волосы, потом тонкими и изящными пальцами берёт тюбик тёмно-красной помады и подкрашивает губы. «Всего доброго!» Бросила я ей тоже направляться к выходу из раздевалки. Может, пойдём мы тоже пропустим где-нибудь по стаканчику? неожиданно предложила она мне. Я тут знаю одно уютное местечко, совсем рядом за углом. Там всегда тихо. Думаю, тебе понравится. Какое-то время я мялась в нерешительности. Разговоры по душам с глазу на глаз не моя стихия. Но невольно я поймала изучающий взгляд Шанти, обращённый на меня. И тут же согласилась. А почему бы и нет? Пойдём. Мы прошли пару шагов и увидели прямо перед собой винный бар. Устроились за столиком в самом дальнем углу зала. Итак, стар загадочная с улыбкой глянула на меня Шанти. Расскажи мне о себе. Кто ты, откуда? По правде говоря, я всегда больше всего на свете боюсь именно таких вопросов. хотя у меня имеется на готове такий пакетный ответ на все вопросы сразу. Я родилась в Швейцарии. У меня пять сестёр. Мы все приёмные дети. Училась в Сассокском университете. Что изучала? Английскую литературу. А ты чём занимаешься? Я британка в первом поколении. Мои родители переехали сюда из Индии. По специальности я психотерапевт. Контингент моих пациентов это главным образом люди, страдающие депрессией и различными суицидальными комплексами. К сожалению, таких людей очень много в наши дни. Шанти подавила тяжёлый вздох. Особенно в Лондоне родители постоянно давят на своих чад, чтобы они чего-то добивались в этой жизни и прочее, и прочее. Всё это мне хорошо знакомо и не понаслышке. А почему ты записалась на кулинарные курсы? Потому что очень люблю готовить. Кулинария это для меня самое большое удовольствие в жизни, она широко улыбнулась. А ты почему? А эта женщина может разговорить любого, подумала я. Такая уж у неё специальность. И тут же мысленно приказала себе быть на чаку. Мне тоже нравится готовить. Хочешь в будущем работать поваром? Нет, думаю, мне нравится возиться на кухне, потому что у меня хорошо получается. Наверное, звучит немного самонадейно, да? Что значит самонадеенна? весело рассмеялась в ответ Шанти. Её мелодичный голос невольно ласкал слух. Разве напитать человеческое тело менее важно, чем накормить его душу? Так что никакой самонадеянности или тем более эгоизма я в твоём увлечении не вижу, и потом по себе знаю, всегда приятно заниматься тем, что у тебя хорошо получается. Это, кстати, самым положительным образом сказывается и на результатах твоих усилий. Страсть, она, знаешь ли, всегда способствует. А у тебя какие увлечения, Стар? Люблю разводить цветы. А ещё что? Люблю писать. А вот я люблю читать. Чтение не только расширяет мой кругозор, оно ещё и просвещает меня. У меня никогда не было денег, чтобы путешествовать по миру. Вот я и путешествую вместе с книгами. Где ты живёшь? В Тутинге. Но мы скоро переезжаем в Баттерси. Как здорово! Я тоже живу в Баттерси, рядом с Квинстаун Роуд. Знаешь, где это? Нет, я ещё пока мало знаю Лондон. А после университета, где обитала? Можно сказать, нигде. Я много путешествовала. Счастливая, вздохнула Шанти. Надеюсь, и мне когда-нибудь удастся посмотреть на мир хоть одним глазком. Прежде чем я умру. Но сегодня денег на заграничные путешествия у меня нет. А как тебе удалось осилить все эти поездки? Мы с сестрой обычно во время наших путешествий всегда старались найти себе работу там, где останавливались. Она трудилась в баре, а я главным образом подрабатывала уборкой квартир. Вау! Стар ты такая красавица, такая яркая и необычная девушка. Не могу представить себе, что ты драила чьи-то туалеты. Ну, молодец. Выходит, ты по натуре вечная странница, нигде не можешь задержаться надолго. Скорее это уж моя сестра, чем я. А я просто следую за ней. Вот как? И где же она сейчас? Дома? Мы живём вместе. Моя сестра художник. В следующем месяце она приступает к занятиям в Королевской академии искусств. Базовый курс лекций по мировому искусству. Понятно. А приятель у тебя есть? Что-то серьёзное я имею в виду. Нет. И у меня на данный момент тоже никого, а в прошлом случалось что-то стоящее. Нет. Я взглянула на часы, чувствую, как краска ударила мне в лицо. Надо же, мне стесняется задавать столь бесс церемонные вопросы. Очень смахивает на такой прицельный огонь по противнику. А, «Э, к сожалению, мне пора. Конечно, конечно, что за разговор. Шанти залпом осушила свой стакан до дна. и проследовала за мной к выходу. «Я рада, что познакомилась с тобой поближе, Стар. Вот моя визитка. Жду от тебя СМС-ок, хотя бы изредка. Мне будет интересно узнать, как у тебя сложатся дела. А захочешь поговорить лично, я всегда к твоим услугам. Обязательно позвоню. До свидания». Я резко развернулась и поспешила прочь. Не привыкла обсуждать свою личную жизнь. Ни с кем. Вот и после разговора с Шантией У меня осталось странное чувство неуловкости. Ну наконец-то явилась не запылилась. Сиси встретила меня, уперев руки в боки прямо у дверей. Куда это ты запропастилась, Сия? Э, а да до вот зашла с приятельницей в бар, пропустили по стаканчику на прощание. Я прошмыгнула мимо Сиси прямиком в ванную и тут же плотно прикрыла за собой дверь. Могла бы хоть предупредить, что задерживаешься. Я тут, понимаешь, развела скрипню. думала от праздного окончания твоей учёбы наверняка всё уже успело остыть и прийти в негодность. Сиси практически никогда не занималась тем, что сама же только что назвала стрепнёй. В тех редких случаях, когда я отсутствовала или по каким-то причинам не успевала приготовить нам с ней еду, сестра всегда питалась где-нибудь на стороне, в кафе или в закусочной. Прости, не подумала, искренне повинилась я перед ней. Через пару секунд буду готова. Я прислушалась к шагам Сиси. Она явно заторопилась обратно на кухню. Я сполоснула руки под краном и откинула пряди волос с лица. Потом слегка пригнула колени, чтобы получше разглядеть собственное отражение в зеркале. Нужно что-то менять, срочно, проронила я, глядя на саму себя.